Глава двенадцатая Подумала так, и тут же устыдилась своих мыслей. Меня спасли, не дали погибнуть. Драконы сильно пострадали, а я, неблагодарная, по-прежнему пекусь о своей шкуре. «А у Карадарса какая степень?» Тихо спросила Чёрного. «Первая», — ответил он. «Как первая?» — ужаснулась я. «Мы ещё только учимся управлять магией», — смутился юноша. Я бросилась осматривать страшные раны Карадарса. Находиться рядом с ним было тяжело. Горячее дыхание вырывалось из его рта и мешало разглядеть подробности. Кроме того, вид опалённой кожи, её запах вызывали тошноту. Но его руки, как их вылечить? Он же сможет взлететь. Нет. О, боже. У меня не было больше слов. Одни мысли вихрем носились в голове. А если вы понесёте его на крыльях, Айгерес, мы не оставим правителя в беде. Но «Если задержимся здесь, в пещере, сколько времени понадобится на восстановление крыльев?» «Не знаю, несколько дней или недель». Голос Дюни Вира становился всё тише. Юноша растерялся, и хотя он выглядел самым уравновешенным и вдумчивым из всей четвёрки, тоже не сумел справиться с эмоциями. Да и я была в шоке. Застрять высоко в горах на скальном выступе без еды, воды и одежды — то ещё удовольствие. «Ладно, не будем о грустном». Давай решать проблему постепенно. Сейчас надо смыть сажу, чтобы не занести инфекцию. Выдавила из себя, пытаясь подавить приступ паники. Внизу есть озеро, но в чём принести воды? Воду сгенерирует нит, но я сразу поняла, что означает это но. Серебряный мог выпустить струю воды, только обернувшись драконом. Однако выходить на площадку было опасно. Хотя не бойтесь. Пчёлы сюда не залетают. Видите, зелень Пальцем показала на кусты, закрывающие вход в пещеру. Мы выбрались на уступ. Дрюнивир сорвался вниз. Я с удивлением наблюдала, как он кругами плавно спускается к озеру, оборачивается человеком. «Что он делает?» — спросила Нида, стоявшего рядом. «Ищет глину. Нужно сделать сосуд». «А-а-а-а», — протянула озадаченно. «В моём представлении, простой глины недостаточно, чтобы сотворить кувшин или плошку. Нужна печь, гончарный круг, песок и... время». Дренивер владеет стихией земли. Она всё ему даст. Ага. Больше слов у меня не нашлось для этой ситуации. А к чудесам я, кажется, начинаю привыкать. Точно. 5 минут не прошло, как Чёрный приземлился на уступ с клыком в зубах. Я покачала головой. Не шедевр, но для нынешнего момента сгодится. Нет, выпустил струю воды и наполнил сосуд. Дренивер занёс его в пещеру. Наступила моя очередь включиться в процесс спасения драконов. Я отрвала от нижней юбки кусок ткани и осторожно промыла кисти Карадарса. Под слоем сажи оказалась красная обожжённая кожа, но без волдырей. И на том спасибо. Хорошо бы наложить сверху лечебную мазь, но где её взять? Вздохнула и испуганно огляделась. Нельзя показывать свой страх. Юноша и без моей истерики напуган. Что делать дальше? Ждать, ответил Карадарс. Как там Егирес? спросила у ни, который сидел рядом с правителем. "Дыши тяжело, но пока находится в нирване. В чём? В нирване. Для регенерации тканей дракон должен погрузиться в особое состояние. Лучше ему сейчас не мешать". "Ясно", пробормотала я, хотя самой было ничего не ясно. Огляделась и не увидела в пещере чёрного. А куда пропал Дрюнивер? Улетел на поиски еды. Ожелодок сразу запел голодную песню. Я так и не успела насладиться замечательной постелой. А что едят драконы? Наша раса всеядная. Мы так же, как и люди, занимаемся животноводством, сельским хозяйством и готовим себе еду. Но у вас с собой нет припасов или обитель находится совсем близко? Да обители почти сутки лёту. Драконы могут долго обходиться без еды и поглощать энергию солнца. Дренивер хотел позаботиться о вас, шилиса. Чем больше я узнавала об этом чудесном мире, тем интереснее мне он казался. И общество драконов мне нравилось намного больше, чем общество людей. А человечины вы питаетесь? шутливым тоном задала вопрос, мучивший меня с того момента, как увидела на картине ужасную морду Ягиреса. Что вы, Шилеса? Люди разумная раса, мы не едим себе подобных. Хорошо сказано. Не едим, подумала себе я. Зато королевская семейка не брезгует дракончатиной. Как только вспомнила о пирожках, защемило сердце. Как там бедный Гален? Для того, чтобы его убить, людям нужно снять с него ошейник, но обернувшись драконом, он может улететь. Король должен пойти на хитрость, чтобы этого не случилось. В душе теплилась надежда, что не станут убивать ангелочка так быстро. Егерь из драконов уже начал задавать опасные вопросы. Мне и хотелось рассказать драконам о людской подлости, и что-то останавливало. Егиресы в нирване, карадарс едва дышат. Что могут сделать двое мальчишек против коварного короля и его доченьки, владеющей мощной магией? Ничего. Стоп. Новая мысль пронзила сознание. А если пчёлы появились не случайно? Вдруг это дело рук Шилес и Ний? И тот же отмила эту идею. Совершенно неразумный поступок с её стороны. Она должна быть заинтересована в том, чтобы я стала заложницей, а её оставили в покое. В случае моей гибели драконы приедут к ней. Нет, раз она так тщательно скрывала свои способности, не станет совершать ошибок. Пока я вздрогнула от шелеста веток, в пещеру вошёл Дрюнивер, неся на плечах связку фруктов, похожих на бананы. Моя рука сразу потянулась к ним. Можно? Да, это вкусно. Чёрная оторвал один фрукт, очистил и сунул себе в рот. Следующий дал мне и Ниду. Да, это были бананы, но с таким насыщенным вкусом, что я чуть слюной не подавилась от наслаждения. А ещё почувствовала мощный прилив сил, словно съела не банан, а энергетик. Нет, не могу я лгать таким замечательным ребятам. Крик: "Спасите Галена!" так ирвался из груди. Я аккуратно положила кожуру рядом с собой, набрала в лёгкие воздуха. и выпалила: "Мальчики, надо спасти Галену".